Глава 54. В выходные мы едем к Чаку и Еве в Хопленд. Я уговаривала Элис отказаться под каким-нибудь предлогом, но она не хочет, потому что эта поездка зачтется в качестве ежеквартальной. «Давай все-таки скажем им, что у меня возникла срочная работа. Не могу спокойно находиться в обществе кого-нибудь из договора. Все время боюсь сделать что-нибудь, из-за чего будут неприятности. И еще больше боюсь за Элис». «Примирись, договор. Мы говорим так друг другу с тех пор, как услышали эту фразу о Дэйва и Вивиан. Эта шутка всякий раз напоминает нам о том, что мы угодили в странную, жуткую кроличью нору. Однако на этот раз Элис, кажется, даже не шутит. Мне на солнце хочется, а в Хопленде обещают жару. Через час мы уже едем по мосту «Золотые ворота». От кофе с двойным молоком и двойным сахаром, выпитого по дороге в кафе, настроение мое улучшается. Уже в сумерках, проезжая мимо Сан-Рафаэля, я интересуюсь, как прошла сегодняшняя встреча с Дэйвом, слава богу, последняя. «Неплохо иногда посмотреть на все со стороны», — говорит Элис. «Много нового узнаешь. Раньше я не совсем понимала, почему твои пациенты согласны так много платить просто за разговор с тобой. Теперь понимаю» о чем же вы разговаривали. Элис откидывает спинку сиденья назад и кладет босые ноги на приборную панель. «О тебе много говорили». Дэйв спрашивал, как идут дела в клинике, есть ли новые клиенты и всякое такое. Один вопрос был вообще странный. Он спросил, не думал ли ты о том, чтобы открыть офис рядом с сан матео мол, твои услуги будут там востребованы, и посоветовал проверить район вокруг торгового центра «Хиллсдейл». Что вырывается у меня? Ему это почему-то было важно. Конечно, я знаю почему, но если я скажу Элис, что договор следил за мной в Хилсдейле, придется объяснять, зачем я туда ездил, черт. Уикенд проходит веселее, чем я ожидала, хотя полностью расслабиться мне так и не удается из-за слов Дэйва. Я думал, что в гостях у Чака и Евы будет много разговоров о договоре, о единстве интересов, ну, как обычно бывает на собраниях групп, в сетевом маркетинге, но ничего подобного не происходит. Мы не знали, что кроме нас в гостях у Чака и Евы будет еще одна пара. Мик и Сара нашего возраста из Северной Каролины. Когда Чак представлял нас друг другу, то пошутил, что они наши двойники с юга. У них хорошее чувство юмора, они смотрят те же телевизионные шоу, что и мы. Никто же терпеть не может оливки и болгарский перец. А Сара, как и Элис, привезла с собой четыре пары обуви. Если честно, то чисто с эстетической точки зрения муж в этой паре слегка симпатичнее меня, а жена чуть менее привлекательна, чем Элис. Сара работает в отделе продаж в компании по производству солнечных батарей. Мик, музыкант, клавишник в довольно известной группе. Когда я слушаю его, то смотрю на Элис и думаю, была бы она счастливее, если бы вышла за парня вроде Мика. Погода прекрасная, Элис довольна, Чак и Ева щедрые и заботливые хозяева. Идет уже второй день нашего пребывания у них, а никто даже не заговаривал о договоре. Чак ушел на пробежку, Мексары поехали на местную винодельню, Элис сидит с ноутбуком в комнате, а я оказываюсь с Евой на веранде. «Вы случайно не помните парня по имени Эли из договора? Интересуюсь я как можно небрежнее». «Нет», — резко отвечает она и уходит в дом. Я сижу один на веранде, смотрю на вянущие под солнцем виноградники на холме и думаю о рассказе какого-то советского писателя, который я читал в колледже, Он был про официанта, живущего в одном доме с ворчливым стариком. К официанту каждый день приезжали полицейские и спрашивали его, почему он шпионит за стариком. Тот отвечал, что не шпионит, но на следующий день они приезжали снова, потому что к ним поступила та же жалоба. И так продолжалось несколько недель. Самое странное, что до этих обвинений официант вообще не думал о соседе. После того, как его обвинили в слежке, то ли в десятый, то ли в пятнадцатый раз, официант задумался... Чем таким занимается старик? Наверняка что-то скрывает. Официанту стало так любопытно, что он залез на крышу и стал наблюдать за квартирой старика. Крыша проломилась, приехала полиция, и начались настоящие неприятности.